Глава 4. Записи из Касл Нолла. 15 сентября 1966 года. Поиск тела вели в реке Димбер, текущей в деревню из соседнего графства через поместье Грейвсдаун. Но только в самых глубоких местах, потому что в деревне речушка так ммелеет, что прекрасно видно дно. Глубже всего она в поместье Грейвсдаун, и я не могу не думать об этом потому что там-то всё и началось. Именно Эмили задумала пробраться туда поздно вечером. Она такая безрассудная. Придётся на время отложить дневник, потому что пришёл Питер и спорит с мамой. Никто не выносит его жену Тэнси, но теперь, когда у них наконец появился желанный ребёнок, пути назад нет. Они так отчаянно хотели ребёнка. Может, теперь, когда не придётся об этом беспокоиться, она станет приятней. Так странно в 17 стать тётей но это случается, когда брат на десять лет старше. Хотя должна признать, Лора — самое милое на свете создание. Ей всего месяц, а она так забавно гулит, когда меня видит. «Жаль только, что похоже на мать».